Верхоп, Алабама. Рождество 1997 год. adotvoinsobaka@hotmail.com. Привет, народ. Надеюсь, вы получили моё последнее письмо. Я пока не вполне уразумела, как работает эта электронная штука. Всё время тыкаю не те клавиши. Похоже, старую собаку не обучить новым трюкам. Ну вот, минул еще год, а мы пока живы и брыкаемся. Для нас главным событием уходящего года стал приезд нашей старинной подруги Оппел Батс, заглянувшей к нам на пути во Флориду. Она все такая же красавица. Помните, как в 1927-м Оппел стала мисс Полустанок и потом представляла наш город на конкурсе «Мисс Алабама», а все мы за нее болели? Мы сейчас уверены, что её засудили. Много, вы знаете, девушек, которые могут быть и чётко, и одновременно играть на ложках. Неважно, кто там победил, оплот навсегда наша Несса Лабама. Кстати, вы не скучаете по старым добрым кинозвёздам? Прошлым вечером на канале Классика кино мы смотрели Интимный разговор от Пад. Теперь больше не делают звёзд вроде Фреда и Джинжер. Нынешние кумиры ничуть не впечатляют хоть убей. Я даже не помню их имён и не могу отличить одного от другого. Наверное, так со всеми. Вот матушка моя, да бабь их обмороков, сходила с ума по Рудольфу Валентино. Понимаете, о чём я? В мае пришлось вести Уилбура в травмпункт. На причале старый дуралей с рук кормил устрицами чаек. И одна промазав клюнула его в нос. Надо ли говорить, какое зрелище являл мой муженёк с забинтованной физиономией. Но сейчас, слава богу, всё зажило. К слову о неожиданностях. Меня тут огорошили на медосмотре. Врачи, измерив мой вес и рост, объявила, что во мне 5 футов 3 дюйма. Ошибочка, говорю. Я всегда была ростом 5 футов 4 1/2 дюйма, как в аптеке. Меня перемерили, но результат не изменился. Мат честная. Я усохла. А я-то думала, почему вдруг pantalоны стали мне велики? Я уменьшаюсь. А приятным. Известен ли вам интересный факт? Если вы дотянули до 75, у вас есть хороший шанс перевалить за 90. Так что живём дальше. Коли ж сейчас запросто справляются со всякими хворими и напропалую заменяют любые части тела, то мы, наверное, будем жить вечно. Кто его знает. Спрошу, а вы бы этого хотели? Напишите мне, поделитесь мыслями. Ну, прощаясь до следующего года. Говорят, наичаян неpolit корректно поздравлять с Рождеством, но тем не менее, всем весёлого Рождества. Ваша верная писака дот